На этот раз в отделении негде было яблоку упасть. В комнате ожидания было много людей, и все стулья были заняты. Несколько человек топтались у входа, куда прибывали кареты скорой помощи. Вечер был теплым и влажным, почти летним. Джек встал в очередь в регистратуру вслед за женщиной с больным ребенком на руках. У ребенка был жар, и он смотрел на Джека через плечо матери большими, полными слез глазами. Когда подошла очередь Джека, и он уже готов был спросить о докторе Мати Гилберте, тот появился сам. Он бросил на стол заполненную регистрационную форму и посмотрел на Джека. «А я вас знаю», — сказал он, явно пытаясь припомнить имя. «Доктор Джек Степплтон». «Верно. Нью-Йоркский судмедэксперт, заинтересовавшийся неудачной попыткой реанимации». «Отличная память», — заметил Джек. «Это главный талант, обретенный мной на медицинском факультете. Чем могу быть вам полезен? Мне нужно две минуты вашего внимания. Предпочтительнее в обществе Джорджины О'Кифф. Она работает этой ночью». Джорджина, как всегда, режиссирует все шоу, рассмеялась сидящая за стойкой регистрации девушка, а затем серьезно добавила «Да, она здесь». «Я знаю, что сейчас не самое удачное время», — сказал Джек. «Но мы эксгумировали тело, и я только что закончил аутопсию. Думаю, вам будет интересно узнать, что мы обнаружили». «Чрезвычайно интересно», — ответил Мат. «А время не такое уж и неудачное. Дела, конечно, есть, но ничего такого, что требовало бы неотложного вмешательства. Посидите в комнате ожидания, а я поищу Джорджину». Оставшись один, Джек стал быстро просматривать две страницы записей о пребывании Пэйшен Стэнхоуп в отделении неотложной помощи. Он взял этот документ из общего файла во время разговора с Алексис. «Рада вас видеть», — бросила Джорджина, вбегая в комнату. Следом за ней вошел Мат. Оба были в белых куртках, наброшенных поверх зеленой рабочей одежды. «Мат сказал, что вы провели вскрытие. Круто. И что же вы нашли? Раньше мы никогда не сталкивались с этим». «Самое интересное, что ее сердце оказалось совершенно нормальным. Никаких дегенеративных изменений». Джорджина подбочинилась, выставив локти вперед, и на ее лице появилась кривоватая улыбка. Девушка была явно разочарована. «А я-то думала, что вы выдадите нечто потрясающее. То, что я сказал, по-своему потрясающий факт. Смерть от сердечного заболевания без какой-либо патологии – явление крайне редкое. И вы приехали сюда только для того, чтобы сообщить нам, что ничего не нашли?» – изумленно спросила Джорджина и посмотрела на Мата, словно ожидая от того такого же удивления. А «Вообще-то я приехал для того, чтобы спросить, не было ли случайной передозировки лекарств или применения не того лекарства, какое нужно». «Какие лекарства вы имеете в виду?» – спросила Джарджина, и улыбка ее исчезла. Вопрос Джека привел девушку в замешательство. «Любые», – ответил Джек, – «и в первую очередь антитромботические или фибринолитические субстанции». «Может быть, вы здесь проводите опыты, связанные с лечением инфаркта? Мне хотелось бы знать. Во всяком случае, в записях об этом нет никаких упоминаний». Джек передал ей листки, и Джорджина стала читать. Мат сделал то же самое, заглядывая через ее плечо. «Все, что мы ей давали, здесь отмечено», — сказала Джорджина. Она передала Джеку один из листков и посмотрела на Мата, ожидая поддержки. «Верно», — согласился Мат. «Пэшнс Стэнхоуп находилась в критическом состоянии. Линия на мониторе была практически ровной, и мы старались вернуть ее к жизни. А в чем все-таки дело?» «Она не получала чего-нибудь похожего на Дигиталис?» «Нет», — ответил Мат. «Мы не могли восстановить сердцебиение даже при помощи последовательной двухкамерной электростимуляции. Ее сердце совершенно не реагировало». Джек посмотрел на Мата, а затем, переведя взгляд на Джорджину, сказал «Судя по записям, единственным лабораторным исследованием было исследование газа в крови. Какие-либо другие тесты проводились? Версия о передозировке с лекарством, видимо, оказалась несостоятельной. Производя забор крови для анализа газов, мы обязательно делаем общие и электролитические анализы». Кроме того, в случае подозрения на инфаркт миокарда, мы заказываем анализ биомаркеров. Если вы хотели получить анализ биомаркеров, то где формы заказа и результаты? Результаты газового анализа присутствуют. Мат взял из рук Джека листки, бегло их просмотрел и пожал плечами. Не знаю. Возможно, их нет в записях, потому что данные сразу идут в общую историю болезни. Поскольку она умерла очень быстро, историю болезни завести не успели. Сохранились лишь записи отделения неотложной помощи, то есть наши. Что же касается формы заказов на анализ, снова пожал он плечами, в моих записях есть упоминание о том, что натрий и калий в норме. Это означает, что кто-то позвонил в отделение неотложной помощи и сообщил некоторые результаты. «Наше отделение существенно отличается от подобных отделений большого города. Смертельные случаи у нас бывают крайне редко. Обычно больных просто госпитализируют, включая самых тяжелых». «Не могли бы вы связаться с лабораторией и попросить найти результаты?» — спросил Джек. Он не знал, пригодятся ли ему эти данные, но считал, что должен пройти путь до конца. «Конечно, можем», — ответил Мат. «Мы попросим регистратора вам помочь. Нам же надо вернуться к работе. Спасибо, что зашли. Странно, что вы не обнаружили патологии, но в то же время мы рады узнать, что, борясь за ее жизнь, ничего не упустили». Спустя пять минут Джек уже находился в тесном кабинете ночного дежурного по лаборатории. На его нагрудной визитке значилось «Привет, меня зовут Уэйн Марш». «Карточки с именем Пэйшинстон Хоуп я не нахожу», — сказал Уэйн Марш. «А если просмотреть чеки», — предположил Джек, — «ведь кто-то должен был платить за исследование». «Такой поздний час никто не платит», — ответил Уэйн. «Но вы сказали, что у вас есть записи отделения неотложной помощи. Там должен быть номер запроса. Можно попытаться». Джек передал требуемый документ, и Уэйн набрал на клавиатуре какой-то номер. «Вот оно», — сказал он, когда на экране появился текст. «Доктор Матт прав, мы провели анализ. Тромбоциты, кардиомаркеры. У нее все было в норме?» «Это зависит от того, что считать нормой», — сказал Уэйн и развернул монитор так, чтобы Джек мог видеть экран. Наблюдается увеличение числа лейкоцитов от слабого до умеренного, чего и следует ожидать при инфаркте миокарда. Он перевел палец на раздел электролитов и продолжил. «Калий находится на верхнем пределе нормы. Если бы она стала жить, мы, по очевидным для вас причинам, через некоторое время еще раз бы проверили его уровень». При упоминании о калии Джек внутренне напрягся, Зловещая история с Каллием во время внематочной беременности Лори все еще осталась в его памяти, несмотря на то, что с того времени прошло более года. Джек сосредоточил внимание на результатах анализа биомаркеров и, к своему удивлению, увидел, что все показатели были в норме. Его пульс участился. Неужели он все-таки наткнулся на что-то важное? Указав на экран, Джек спросил... «А что вы скажете об этом?» «Это вряд ли можно считать чем-то необычным», — ответил Уэйн. «Нам часто доставляют больных с инфарктом до того, как поднялись показатели маркеров. Разрыв во времени может составить 3-4 часа. Вот почему мы проводим повторное исследование через 6 часов после поступления больного. Во всяком случае, это одна из причин». Джек кивнул, пытаясь разобраться в полученной информации. Он либо забыл, либо никогда не знал, сколько проходит времени, прежде чем анализ биомаркеров окажется позитивным. Чтобы не показывать свое невежество, он сформулировал следующий вопрос очень тщательно. «А вас не удивляет тот факт, что более ранний анализ, проведенный у постели больной, оказался положительным?» «Вообще-то нет». ответил Ойн. Но почему? Во-первых, примерно 4% отрицательных результатов и 3% положительных оказываются ложными. Тесты базируются на весьма специфических моноклональных антителах, и они не безгрешны. Во-вторых, все переносные наборы для анализа на дому ориентированы на тропонин-1, а не на тропонин-Т. Таких наборов на рынке множество, «Скажите, тот набор был ориентирован только на тропонин-1 или и на миоглобин?» «Не знаю», – честно признался Джек, безуспешно пытаясь вспомнить, что было написано на футляре набора. «Последнее весьма важно. Миоглобин дает позитивный результат быстрее, как правило, в течение двух часов. И интересно, каковы временные рамки данного случая?» Он взял записи и прочитал вслух. Муж пациентки утверждает, что боль и иные симптомы возникли между пятью и шестью часами вечера, возможно, ближе к шести. Уэйн поднял глаза на Джека. Ее доставили в отделение около восьми, поэтому временные рамки, если говорить о нашем исследовании, составляют менее четырех часов. Вы не знаете, когда была взята домашняя проба? Точно не знаю, ответил Джек. Но по моей весьма приблизительной оценке, это произошло около 7.30. Разрыв минимальный, но, как я сказал, переносные наборы производятся различными фирмами, и их чувствительность существенно различается. Кроме того, переносные наборы требуют тщательного хранения, и, как мне кажется, срок их применения ограничен. Поэтому, если быть до конца честным, мы их и не используем. «Мы предпочитаем тех, которые ориентированы на тропонин-Т, поскольку их выпускает только одна фирма. Мы получаем результаты очень быстро. Вы не хотите познакомиться с нашим анализатором? Настоящий красавец! Спектрофотометр работает на уровне 450 нанометров. Он в другой лаборатории, если вас это интересует». «Простите, но я спешу», — сказал Джек. Его визит в больницу уже занял в два раза больше времени, чем он рассчитывал, и заставлять Латашу ждать ему не хотелось. Джек поблагодарил Уэйна за помощь и быстро вернулся к лифту. Спускаясь на первый этаж, он думал о том, что Крэг мог получить ошибочный позитивный результат, потому что его анализатор вышел из строя из-за неправильного хранения или истечения срока действия. «А что, если у Пэйшен Стэнтхоуп вообще не было инфаркта?» «Правильность этой версии могли подтвердить или опровергнуть результаты токсикологического анализа. Существует множество лекарств, способных нанести вред сердцу». Джек быстро залез в машину и набрал номер Латаши. «Где вы?» – спросила она. «Я в своем кабинете. Мне удалось раздобыть две горячие пиццы и Кока-колу на двоих. Итак, где же вы?» Я только что выехал из больницы. Простите, что это заняло много времени, но мне удалось выяснить нечто такое, что может оказаться важным. Когда в больнице сделали анализ биомаркеров в Patient hope, результат оказался негативным. Но вы сказали, что он был позитивным. Позитивный результат был получен на переносном анализаторе, ответил Джеки. и подробно рассказал обо всем, что узнал от ночного дежурного. «И с чем же мы остаемся?» — приуныла Латаша, когда Джек закончил рассказ. «Мы теперь не знаем, был ли у нее инфаркт. И об этом, кстати, говорят результаты аутопсии». «Совершенно верно, и токсикологический анализ становится для нас ключевым фактором. Я уже отвезла образцы в лабораторию и оставила Аллану записку с просьбой немедленно сообщить результаты. «Отлично», — ответил Джек, понимая, как ему повезло, что Латаша предложила свою помощь. Он не переставал восхищаться настоящим профессионализмом девушки. Если бы не она, он бы прекратил работу, не обнаружив болезни сердца. «Теперь, насколько я понимаю, под прицелом оказался наш скорбящий супруг», — добавила Латаша. «Здесь есть кое-какие несообразности», — ответил Джек, припомнив слова Алексис о том, что Джордан вряд ли окажется плохим парнем. «Но в целом я согласен, за этим может стоять банальная жадность». «Когда вы появитесь здесь?» «Как только смогу, а вы приступайте к пицце, пока она не остыла». «Я подожду вас», — ответила Латаша, — «и пока я замораживаю образцы сердечной мышцы». «У меня, по правде говоря, аппетит пропал», — сказал Джек. «Я сейчас просто взвинчен. У меня такое состояние, будто я выпил 10 чашек кофе». Джек закрыл телефон и посмотрел на часы. Они показывали почти 11.30, и это означало, что приятель Латаши вот-вот появится в лаборатории». Джек надеялся, что у парня будет достаточно свободного времени, поскольку анализ образцов должен занять у него часть ночи. Он не питал особых иллюзий по поводу обнаружения яда. Лишь в кино и в массовой прессе это выглядело легким делом. Определить наличие обычных лекарств, имеющих, как правило, высокую степень концентрации, было несложно. Но обнаружить следы токсичных соединений – крошечные дозы которых способны убить человека, все равно, что искать легендарную иголку в стоге сена. Джек остановился перед светофором и нетерпеливо забарабанил пальцами по баранке, ожидая, когда сменится свет. Из окна тянуло теплым влажным воздухом июня. Джек был рад, что заехал в больницу, хотя сейчас, вспоминая о своем предположении, испытывал смущение. Персонал больницы вовсе не старался скрыть воображаемую ошибку. Загорелся зеленый свет, и он поехал дальше. так Уэйн признал, что даже у хваленных анализаторов процент ошибочных положительных анализов был выше, чем процент отрицательных. Джек вздохнул. Джек вдруг вспомнил о своем обещании присматривать за Крэгом. Доктор Бауман, наверное, уже находился в объятиях накачавшегося алкоголем Морфея. Джек злился, что дал сестре такое обещание. Присматривать за Крегом не имело смысла. Джек считал, что у Крега нет склонности к суициду, и как опытный врач он прекрасно знает силу средств, которые принимает на ночь. Но, с другой стороны, возвращение в дом позволит еще раз заглянуть в саквояж и проверить, Не устарел ли анализатор? Не зная этого, он не сможет понять, был ли позитивный результат ложным.